Загрохотали гулкие раскаты. Вода закипела, завертелась пенистыми водоворотами, и над нею повис ярко-оранжевый шар, перед которым будто исчез солнечный диск. Из шара, окутанного сизым дымом, огненной лавой истычались две тугие яростные струи. Свет их был настолько силен, что отчетливо виднелось каменистое дно, серые водоросли, безумно мечущаяся серебристая рыба, Ослепленная, задушенная обжигающим паром. Рев становился все пронзительнее. Уже готовы были вспыхнуть деревья, дрожала земля, обуглились прибрежные заросли, раскалывались валуны. Нет ни озера, ни опаляющего шара. Сырая поляна, темная весенняя ночь, тревожные шорохи. Внезапно глухой удар, гортанный вопль на незнакомом языке, чье-то суровое лицо, крестообразная вспышка, дергающийся ствол. Липкая, душное, сине-зеленая тьма. Вереница странных образов оборвалась, и я очнулся. В окошко спокойно светили россыпи звезд и изящный к луны. Локти мои упирались в нечто твердое.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 Бедный Славка. Уже давно в Москве я еще и еще раз вспоминал различные эпизоды моего сновидения, но они все более оказались бессмыслицей. У меня совсем отлегло от сердца, и тут, и тут в руки мне попалась Калевала. Предание о Леммин Кайнеле, вспахавшем на огненном коне властителя гор Хейси. Змеиное поле. Это было как молния. Мысли мои тогда спутались в невообразимый ком. Пусть совпадение наития, но калевало. Калево-финский эпос тоже случайность. Не слишком ли много? Не сон. А что же тогда? Словом, сплошной Словом, сплошной хаос. Стал я замкнутым, настороженным, однокашники, а учился я в политехническом, не знали, что и подумать. Неизвестно, сколько бы продолжалась моя подавленность, если бы этот кошмар не оборвала скромная заметка в весьма солидном журнале. Один историк, жаль, не запомнил я его фамилии, отыскал в старинных русских документах середины 17 века, названных отписями, Кирилла Белозерского монастыря — невероятные, но вполне конкретные свидетельства о появлении гигантского метеора над одним из северных озер. Я пробегал взглядом сухие строки, а в груди неясно шевелилось ощущение чего-то до боли знакомого. Оно росло и росло, да-да, пламенный шар.